Глава 75. Когда Сьюзен пришла в приемную на автоответчике, ее ждало сообщение от Пита Санчеса. С торжеством она прослушала известие о том, что они нашли кольцо. Это может оказаться очень важным, подумала она. Она с минуту посидела за столом, мысленно составляя кусочки головоломки. Возможно... Кольца и не были ключом к раскрытию преступления, но они являлись связующим звеном между всеми жертвами. И если она права, смерть Тиффани была вызвана не тем, что у нее было такое кольцо, а опасением, как бы она не опознала человека, купившего несколько таких же колец в сувенирной лавочке в гринч виллиджи Попробую изложить свою теорию. — А там посмотрим, что будет, — решила Сьюзен, берясь за телефон. По голосу Санчеса было слышно, что он пребывает в превосходном настроении. — В конторе окружного прокурора допрашивают подозреваемого, — радостно сообщил он. — Один из моих осведомителей навел нас на пару свидетелей, слышавших, как он расписывал что собирается сделать Стифани. Так прямо и сказал, что возвращается в грот и задаст ей жару. Он расколется. Ладно, что там с этим паршивым колечком?» Сьюзен старалась как можно тщательнее подбирать слова. «Пит, возможно, я глубоко заблуждаюсь, но мне кажется, что эти бирюзовые кольца...» имеют самое непосредственное отношение к делу. Одно из них было найдено среди личных вещей женщины, пропавшей без вести три года назад. В понедельник мне на радио позвонила другая женщина и пообещала показать еще одно такое же кольцо. Мы считаем, что она потом передумала и решила послать кольцо по почте. Она попала под машину в тот самый момент, когда направлялась в почтовое отделение. Полиция все еще расследует это дело, но, судя по всему, она не сама упала, ее толкнули. Тиффани обещала прислать свое кольцо, но передумала и решила оставить его у себя как воспоминание о былой любви. А потом она его выбросила, но тот, кто ее убил, об этом не знал. — К тому же я не уверена, — сьюзен перебил ее Санчес. Парень, убивший Тиффани, арестован. Не понимаю, при чем тут кольцо с бирюзой? Мы знаем, что она говорила с тобой о своем бывшем дружке, парне по имени Мэтт Бауэр, и мы его проверили. В среду вечером он был с родителями в Вавилоне, гостил у своей невесты. Они обсуждали свадебные планы. Он уехал туда с родителями и с ними же вернулся много позже полуночи. Так что он чист. Поверь мне, Пит, это кольцо может оказаться очень важным. Оно у тебя прямо передо мной. Подожди минутку. Сьюзен порылась в сумке и вытащила из бумажника кольцо, которое дала ей Джейн Клаузен. Пит, ты не мог бы описать мне свое кольцо? Да ради бога. Кусочки бирюзы... Влепленные в дешевый ободок. Сьюзен, таким колечком цена грош за дюжину в базарный день. Внутри что-нибудь написано? Написано. Но разобрать трудно. Ладно, тут говорится, ты мне принадлежишь. Сьюзен рванула на себя верхний ящик стола и принялась рыться, пока не нашла лупу. Она поместила кольцо Регины Клаузен под лампу, чтобы рассмотреть его получше. «Пит, у тебя лупа есть?» «Да, где-то тут лежала. Прошу тебя, сделай одолжение. Я хочу сравнить гравировку на кольцах. На том, что я держу в руке, большое заглавное «Т» с петлей, «Д» и «Л» тоже с широкими петлями». «Т» и «Л» похожи, а вот «Д» у меня без петли, — отрапортовал Пит. «Сьюзен, что происходит?» «Пит, прошу тебя, давай сделаем так, — умоляюще попросила Сьюзен, — обращайся с этим кольцом, как с материальной уликой. Закажи в своей лаборатории увеличенные снимки со всех ракурсов, И пришли их мне по факсу. И еще одно. Я хочу сама поговорить с Мэттом Бауэром. Ты не дашь мне его номер телефона? — Сьюзен, парень чист, — снисходительно заметил Пит. — Я в этом ни минуты не сомневаюсь. — Прошу тебя, Пит. Я же шла тебе навстречу, когда работала у окружного прокурора. После минутного раздумья Санчес сказал. Карандаш есть? Пиши номер. Когда Сьюзен повторила ему номер, чтобы убедиться, что записала правильно, он заговорил чисто профессиональным тоном. Сьюзен, я уверен, что мы задержали убийцу Тиффани. Но если у тебя появится что-то еще, я хочу об этом знать. Договорились, пообещала Сьюзен. Только она повесила трубку, как Дженнет объявила, что ей звонит Крис Райан. Он рассказал ей все, что успел узнать о Дугласе Лейтони, заключив свое сообщение в следующем резюме. «Сьюзи, мы идем по горячему следу». «Ты даже сам не догадываешься, насколько ты прав», — подумала Сьюзен. Она попросила Криса держать ее в курсе и предупредила Дженетт, что ждет важнейший факс из Йонкерса.